Часть третья. Когда пара вернулась в зал, их встречали барон и Миска. В обычной ситуации, если по факту стояло дневное время суток, аристократы не могли передвигаться даже в затемненных местах. Было ясно, что барон несколько особенный в этом отношении, а Миске, возможно, помогала сила разрушителя. Заглянув в другую карету, аристократка заметила, что мы и там нет. Перед тем, как я вышел, она сказала, что собирается оглядеться и покинула карету. констатировал барон. «Это нехорошо. Я должна найти ее, обеспокоенно сказала Таки. на что Миска с отвращением заметила. «Какое удовольствие мерзкий человечишка мог найти в исследовании комплекса аристократов? Либо она скоро вернется, либо заблудилась и где-нибудь. Почему бы тебе не пойти и не найти ее, чтобы вдвоем смогли нарываться вдоволь?» Таки свирепо взглянула на бледную красавицу, когда женский голос сверху спросил. «Чем я могу вам помочь?» Опустив левую руку, Ди сказал. «Человеческая девочка заблудилась в комплексе. Ты знаешь, где она?» «Она находится во внешнем терминале. Выйдите на улицу и двигайтесь на север приблизительно полторы футов, и вы найдете ее. «Благодарю за помощь». «Пустяки, пожалуйста, если вам что-то потребуется, сразу же обращайтесь ко мне». Голос затих, оставив в зале лишь недоумение. «Это довольно неожиданно», — с наслаждением сказал барон. «Это был голос специального компьютера класса А». Они столь же подвержены гордыне, как и любой человек. Они никогда не бывали так услужливо с обычными аристократами. «Ди, кто же ты?» Естественно, ответа не последовало, и даже миска могла лишь смотреть на Ди в рассеянном оцепенении. Ди молча вышел на улицу. На посадочной площадке в 300 футах перед ним на боку лежал серебряный корабль. Несмотря на то, что его коренастый корпус нельзя было назвать элегантным, ионные двигатели, расположенные под маленькими выступающими из корабля крыльями, красноречиво описывали его летно технические характеристики. Ди направился на север пешком, и он действительно видел Мэй приблизительно в 15 сотнях футов перед собой. Единственное, что не вязалось с описанием компьютера, это то, что девочка не двигалась. Она застыла на одном месте, а перед ней стояла фигура в черном, чуть крупнее, чем Ди, и на голову выше, практически гигант. Ди мгновенно бросился вперед, оставив за спиной лишь маленькие вихри ветра, Майя тут же была захвачена. В руках гиганта фигура девочки выглядела душераздирающе маленькой и хрупкой. Охотник остановился приблизительно в шести футах от громадной фигуры. Не чувствовалось убийственного намерения, не было напряжения. Между ними пролегла пустота, неизмеримая для остальных. «Этого не может быть!» – пробормотал хриплый голос. «Но услышал ли его кто-нибудь?» «Неужели он здесь?» – голос застроился по спирали и стих. Ди поднял левую руку и протянул ее Мэй. Гигант никак не отреагировал. Почти неощутимый ветерок играл в диких джунглях его волос и беспощадно трепал рукава черного пальто Мэй, обнажая красную подкладку. Нависнув на Ди, словно огромная гора, фигура, казалось, приросла к бетону. Верхняя часть тела гиганта слегка содрогнулась, и затем Мэй оказалась на сгибе левой руки охотника. В этот момент Ди услышал шаги за спиной. Ди, что случилось? Спросил Атаки, остановившись рядом с ним и переведя дыхание, она пришла сюда в поисках Мэй. Отведя взгляд от бесконечного пространства терминала, Ди вверила моей девушке. Молодой человек выглядел меланхолично, и любой, кто знал его обычную манеру поведения, нашел бы это невообразимым. «Ди! Барон!» – начала говорить девушка. «Уходите отсюда!» – сказал Ди. По его голосу было понятно, что он не примет отказ. Кажется, он не отдавал отчета своим собственным словам, а его красивые глаза по-прежнему были сосредоточены на месте. где до своего исчезновения стоял гигант. Так и ушла, не сказав ни слова. После того, как они прошли около 50 ярдов, она расспросила Мэй о том, что случилось. Гигант схватил меня, а потом пришел мистер Ди!» Это был аристократ? Спросила Атаки Бледнее. Что если в терминале были и другие аристократы, помимо барона и Миски? Я не знаю, но он был огромный. «Я ни капельки не испугалась?» «В таком случае, я думаю, что он, наверное, был кем-то другим». так и обернулась, чтобы посмотреть на Ди, и в этот момент Мэй, сама того не понимая, выпалила кое-что странное. Сказав это, девочка сильно расстроилась из-за выражения лица и голоса Таки, когда она повернулась к ней. «Что ты сейчас сказала?» Голос молодой девушки звенел так, словно принадлежал аристократке, и это напугало девочку. «Вот что сказала Мэй». Я не видела его лица, и он вовсе не того типа, но почему-то казалось, что он такой же, как Ди». И было еще кое-что, что не на шутку напугало атаки, Когда девушка вернулась в зал, не было и следа обороны или миски, они внезапно исчезли. Вскоре после того, как ушли девушки, левая рука Ди спросила. «Это был он?» «Возможно». «Возможно? Хочет сказать, что не узнал бы собственного...» Голос затих, левая рука Ди по-прежнему была сильно сжата в кулак, когда он задал вопрос. «Куда он делся?» Ответ последовал незамедлительно. «Кого вы имеете в виду?» «Даже компьютеры здесь играют в игры». «Простите меня, но я не понимаю, о ком вы». Ничего не ответив, Ди вернулся в зал, и там он обнаружил, что все, включая такие мои, бесследно исчезли. «Где они?» Спросил он, но ответа не было. «Отвечай!» «Я не могу не починиться приказу, я отвечу вам. Они находятся в заключении в определенном месте». Восхищенным тоном ответил компьютер, что сделало информацию, которую он хотел донести, еще более шокирующей. «Зачем?» «Для того, чтобы удержать вас здесь, в этом терминале». «Насколько?» «Навсегда». «Если я останусь, ты позволишь остальному идти?» «Обещаю». «Скажи мне, почему?» «На самом деле?» Начал женский голос, но слова растворились в пространстве. Система не передумала отвечать, а скорее отключилась из-за слишком сильных эмоций. Она была взволнована. Ди заметил, как кто-то приближается к нему из глубин зала. Это был тот же самый гигант. Взъерошенные. Лучший способ описать его волосы, как и в прошлый раз, развивающиеся на ветру. Казалось, что ветер был порожден бурными эмоциями гиганта, который он держал под контролем. Губы, скрывающие темноту, приоткрылись, и тьма полилась из его утробы. Взвал ветер. Гигант выдохнул воздух из легких. Ди, по-видимому, хотел послушать, что он скажет. Словно заговорив впервые в жизни, гигант закашлял. Пришло время, прежде чем скрипучий голос сорвался с его губ. «Ди! Ди!» Ди посмотрел так, словно его обуяла ярость от того, что произнесли его имя. «Подожди!» Произнес голос, не принадлежащий ни одному из мужчин, и гигант, не издав ни звука, отпрыгнул назад на добрых 15 футов, и лишь его плащ распростерся в прыжке. Ди рефлектор напрягнулся, лезвие, которое он держал опущенным, теперь находилось прямо перед ним. Вокруг них, словно во тьме, рушились стены и двери. Ветер, распускаемый плащом гиганта, мог разъесть все что угодно. Но в тот момент, когда ветер собирался поразить охотника, он был рассечен лезвием его меча. Ди ждал момента, когда плащ гиганта прекратит движение, чтобы метнуть в него деревянную иглу, и когда противник поймал иглу одной рукой, Ди бросился вперёд. На этот раз он разрубил гиганта от макушки до подбородка. Силы этого поразительного удара хватило бы, чтобы уничтожить даже бегемота. Облик гиганта исказился, перекрутившись, и когда он упал на пол, он больше не напоминал хоть что-то человеческое, превратившись в слияние бесчисленных веществ. Синтетические белки, реконструированные мышцы и все внутренние органы тоже искусственные. «Я удивлен, что он смог избежать своего первого удара». С удивлением заметил хриплый голос. «Не столь удивительно, учитывая, что это он», — ответил Ди. Хриплый голос промолчал, извещая о своем согласии, поскольку источник этого голоса был хорошо знаком с человеком, которого Ди упомянул как «Он». Вложив меч в ножный, Ди спросил. «Итак, есть еще его копии?» Тишина была ему ответом. «Ответь мне, где другие?» Его лицо побледнело, режим ложной ночи был прерван, освещение потускнело и истинный солнечный свет отбросил длинную тень Ди на пол. «Паршивый компьютер!» — рявкнул хриплый голос. «Похоже, что он замкнул свою собственную схему, а? Ты знаешь поговорку? Мертвые ничего не расскажут». «Ты знаешь, где он?» «В главной диспетчерской, я полагаю. Ты знаешь, 500 этажей вверх». Не обращая внимания на саркастический тон, Ди пошел к задней двери. «Это была просто его дешевая копия». Не дрогнув, продолжил голос. «Но это был не тот, с кем ты столкнулся в первый раз. Будь внимателен. Кажется, они вокруг нас». «Почему они преследуют меня?» Пробормотал Ди, остановившись перед лифтом. Голос ошерошенно затих. «Но это легко, потому что ты...» Здесь он глубоко вздохнул. «Подожди. Ты знаешь, если подумать, он ведь никогда ничего не делал, чтобы навредить тебе. И потом нарываться на все эти неприятности, чтобы заставить их выглядеть так же, как он сам, это действительно... Вдавив левую руку в силовую панель лифтовой системы, Дин отсек и открыл его. Разлетелись светло-голубые искры, и команды внешнего источника питания заставили систему управления лифтом проигнорировать инструкцию от компьютера и вернуться к работе. Несколько секунд спустя Ди вышел на 500-м этаже.